Часть вторая. Укротитель Дакии. Эпиграфы. Одинаковых расходов требуют и старательной и небрежной организации войска, и великая польза не только для настоящего времени, но и для будущих веков, если предусмотрительностью Твоего Величества, о император, будет восстановлен крепкий порядок в военном деле и исправлены ошибки Твоих предшественников». Флавий, Вегец и Ренат. Древние греки придерживались мнения, что если камень, побывавший во рту собаки, окунуть в вино, то это вызовет ссору между людьми, которые его выпьют. Джеймс Джордж Фрейзер. Золотая ветвь. Глава первая. Гонец прибыл за полночь. С крепостного рва окликнул часовых. Пока к башне не примчался начальник стражи, те долго и дотошно выясняли, что за гонец, зачем прискакал в столицу. Начальник не церемонился, сходу наслал проклятие на головы караульных и приказал отворять ворота. Всадник терпеливо ждал, пока опускавшийся мостик перекроет ограничивающий крепость ров. Затем с места послал коня в галоп. И на ходу с размаху врезал одному из караульных плетью. Угодил по шлему. Молоденький лупа. На ночь стегнул ремешок, и доспех свалился на земь. Юноша бросился вперед, погрозил кулаком. Меч обнажить не решился. Стоит блеснуть клинку, как всадник тотчас вернется, назначит поединок и еще от сотиного достанется. Лупа. Храбро выругался, вернулся, поднял шлем. Сколько он натерпелся от этого римского горшка! Шлем был великоват, крашеная щетина, которую римляне зачем-то всовывали в гребень, пересекавший доспех от уха до уха. Давным-давно выпало. Товарищи по сотне то и дело посмеиваются. «Держись, Троян, сам лупа на тебя идет». В ту пору, когда Лупа ребенком прыгал возле колен матери, отец часто брал его с собой в виминаций, там насмотрелся на римских центурионов, у этих щетина стояла торчком, окрашена ровно в яркий алый цвет, ходили красовались, как они, изверги, крепят щетину в гребне, как окрашивают, сколько Лупа не пробовал, все равно вываливается. Лет пятнадцать назад, когда войско Децибала переправилось через Донувье возле Экса, тогда Даки под орех разделали два римских легиона. и Его отец Амбразон вытряхнул из этого шлема голову убитого им Центуриона. Голову отпихнул ногой, а шлем привез на родину. Если бы не слово, данное отцу, побратиму Децибала, Они были из одного выводка. Непременно идти в бой в шлеме. Лупа давно поменял бы этот металлический колпак на привычную волочную шапку. Чем она хуже? Легка, удобно, меч не берет. Зимой в ней тепло, можно спать на голой земле. Он так и сказал отцу, «Зачем мне этот котелок?» Децибал позвал меня кашу в нем варить. Отец выслушал воина, Потом коротко распорядился. Нести службу в личной дружине царя будешь только в римском шлеме. Не вздумай слушаться, узнаю, приеду или дам весточку царю, он тебя собственноручно выпарит. Ясно? Потом после паузы пояснил. Твой войлок хорош против мечей, против холода, а вот против дротика, стрелы или римского щита с умбоном — дерьмо. Примечание. Умбон массивная металлическая бляха в центре щита, округлый выступ, им можно было оглушить противника. Он являлся центром рельефной композиции из стрел молний, змей, крестов, венков, являвшихся отличительным знаком легиона, а также когорты. Вообще римский щит являлся не менее важным боевым компонентом, чем короткий берийский меч или Пилум. В бою легионеры часто использовали щит, особенно его окованные металлом кромки, для ударов по ногам и незащищенным местам противника. Щитом пытались оглушить врага. В этом смысле выступающий посередине умбон был грозным оружием в умелых руках. Владение щитом обучали не менее, а может и более чем метанию дротиков. Римский боевой порядок, именуемый «Черепаха», как, впрочем, и некоторые другие построения, немыслим без использования одинаковых щитов. Вот почему в римской армии, еще со времен Гая Мария, одного из великих реформаторов римского войска, щиты стали типовыми. Выгнутый в сторону неприятеля прямоугольник с выступом посередине, вес около 10 килограммов. Размеры — 1,2 на 0,8 метра, и изготавливались щиты из дерева. Посредством набора по краям обивались бронзовым кантом толщина не менее 7 сантиметров. Конец примечания. Да и от копья в шапке не спасешься, понял? К тому же в шлеме тебя быстрее заметит децибал. Он должен видеть, чей ты сын. Теперь, вспомнив о том разговоре, Лупа заочно передразнил отца, состроил ему рожу, зато против плетки вылочная шапка лучше. Он едва успел приладить шлем на голову, как на наблюдательной башне во дворце царя Децибала вспыхнул яркий огонь. Хворост не жалели. Начальник караула на мгновение замер, затем на одном дыхании выговорил «Все, волки». Началось, Забегали потом, когда прошло первое оцепенение. Никто словом не обмолвился. Десятник Буредав, невысокий, крепкий, с длиннющими ниже подбородка вислыми усами, голова лысая, с редким венчиком. Одним словом в годах волк выхватил факел из держака, укрепленного в стене, и бросился к башне. Там, на верхней площадке, сунул его в кучу хвороста. Следом и на других башнях загорелись костры. Их было видно издалека. К утру в стране узнали — случилось страшное. Троян начал переправу через Донувий. Доставленные гонцом известия были неутешительны. Царь даков и гетов Децебал внимательно выслушал вестника заставил несколько раз повторить кое-какие места заученного наизусть послания. Примечание. Даки и Геты. Поначалу имя Даки относилось к одному из фракийских племен на северо-западе Дакии, Страбон. Имя же Геты было более распространенным от Балкан до Днестра, где проживали тирогеты. В то время как имя Даки... чаще встречалась на северо-западе, западе и юге, Дакидава – на северо-западе Дакии, Даурсы – в Далмации, Дайои и Дийои, в Родопе и так далее. Имя Даки, использованное латинскими авторами, чаще применялось в период буребисты и Децибала, когда единственная политическая организация страны достигли апогея и когда, по словам Страбона, дакийская армия могла мобилизовать 200 тысяч человек. Мирча Элиаде От Залмоксиса до Чингисхана Глава 1. Даки и Волки Раздел – Даки – Великое Братство Некоторые исследователи считают, что Даки – наименование пришлых в Карпаты осколков какого-то скифского племени. Конец примечания. Наконец отослал гонца, некоторое время сидел в тронном зале, привыкал к услышанному. Затем поднялся на верхнюю площадку наблюдательной башни, чтобы еще раз обдумать и оценить детали послания. Находившихся на башне воинов, бросавших хворост в костер, отослал, заявив при этом «достаточно, братья!» Дакия уже знает, сопровождавших его советников тоже отослал. Была ночь, однако небосвод, сияющими на нем редкими звездами, уже заметно развернулся к рассвету, в споре с длинными языками пламени, рвавшимися из недр костра. Светила поблекли, горели тускло, из-под тишка. Вот кому было наплевать на огонь. Так этому молодому месяцу он царствовал в непроницаемой темной вышине. Зал любит разъезжать на этой лодочке, осматривать родную землю. Тьма ему не помеха, он на семь пядей под землей видит. Интересно, что он теперь различает, что пророчит? Победу или гибель царства? Мир вокруг был жив, подвижен, ароматен. Все вокруг дышало весенним теплом, баловало прелестной короткой тьмой, очень годной для сбора войск и для любви. Вспомнились любовь, жаркие домогания, бег по цветущему горному лугу, наскок, смех, обладание любимой женщиной. Жизнь была под стать миру, обильно на удачу, на добыче, на всякие радости. И на невзгоды. Их не надо звать. Сами нагрянули с двух направлений. Царь обошел площадку по периметру, Попробовал ногой поддавшуюся под стопой плиту. Надавил еще раз. Так и есть, покачивается. Надо приказать поправить. Тут же осадил себя. Стоит ли? Придут римляне, поправят. Подольют известковый раствор. Троян, говорят... Чрезвычайно аккуратист, повсюду наводит порядок, чуть что сразу на корабль и в море. Вот пусть и наводят. С другой стороны, подобный поступок испанца внушал уважение. В этом децибал не мог отказать противнику. Как владетель докийской земли, как набравшийся опыта вождь, он понимал, насколько дерзким, неожиданным и ошеломляющим для врагов. Был поступок Трояна, сумевшего разом поставить своих политических недругов на место. Первым своим поступком показал, кто в Риме хозяин. Это многого стоит. Подобного деяния очень не хватало децибалу, чтобы окончательно приструнить племенных вождей, зажать их так, чтобы они пикнуть не смели, иначе с римлянами не совладать. Между тем костер, пожравший хворост, сник, Пламя начало гаснуть. скоро огонь совсем погас, спрятался в посвечивающих головешках. Децебал, огромный, широкий в плечах, осененный пушистый, черный, как смоль, бородой, скорее медведь, чем волк, остановился на противоположной занимавшемуся раннему закату стороне. В предутренней тьме было отчетливо видно, как там и тут, на вершинах и перевалах, Загорались огненные точки. По стране понеслась весть о начале войны. С рассветом по всем дорогам будут отправлены царские гонцы с призывом собираться в стаю. Час пробил. Итак, римляне начали переправу в двух местах. Большая часть войска во главе с императором перешла до Новии у Ладераты по мосту, сколоченному из заранее пригнанных судов. Меньше, под командованием Лаберия Максима, ниже, у Диерны, у Железных Ворот. Худо, плохая новость, пусть даже досыбал и был готов к ней. Все эти месяцы царь тайно надеялся, что Троян, гордый своей мощью, ринется в Дакию на пролом, соберет все силы и с размаху ударит железным кулаком. Весь последний год На перах, устраиваемых в царском дворце, много спорили о неприятельских планах. Децебал беседовал на эту тему и с дружественными царями, прежде всего с племенным вождем саков Сардонием. Все, и советники, и союзные вожди, сходились на том, что на этот раз придется нелегко, глупо надеяться на опрометчивость врага. Конечно, не без пользы будет попросить Залмаксиса о помощи. Пусть небесный царь Вседержитель нагонит проливные дожди или помутит разум Трояна. Пусть тот повторит ошибку Фуска. Еще осенью прошлого года к небесному господарю и Вседержителю отправили посланника. Жребий указал на доброго молодца. Залмаксис сразу принял его, дал добрый знак — послал орла, пролетевшего по правой стороне, однако тревога не отступила. Когда костер совсем угас и глаза окончательно свыклись с темнотой, в южной части небосвода обнаружилась крупная, посвященная римскому богу войны Марсу, звезда. Она горела жутким оранжевым пламенем. Можно закрыть глаза и не видеть хищное око, «Но разве это спасение? Троян не Корнелий, Фуск. Мух ловить не будет!» Примечание. Децибал перефразировал римскую пословицу «Орел мух не ловит». По некоторым сведениям, Децибал был хорошо знаком с римской повседневной жизнью, знал латинский язык. Конец примечания. «Воевать будет осмотрительно!» Ударил с двух сторон – тем самым отрезая возможность сразу ударить по переправившемуся авангарду. Худо. Продвигается вперед неспешно, строит дороги, мосты — эта обстоятельность внушала особую тревогу. Значит, враг взялся за дело всерьез. К тому же подобную стратегию Троян подкрепил почти тройным перевесом в силах. Гонец сообщил, что реку перешли 14 легионов. Примечание. Некоторые исследователи утверждают, что армия вторжения состояла из 30 легионов и насчитывала около 400 тысяч человек. В электронной энциклопедии римских императоров Герберт Бенарио приводит те же данные. Это совершенно невероятно, потому что в этом случае Трояну пришлось бы оставить без войск, большую часть империи. Всего в ту пору в римской армии насчитывалось от 30 до 40 легионов. Конец примечания. Сила страшная, несравнимая с пятью легионами Фуска. 14 легионов — это более 250 тысяч солдат. 90 тысяч легионеров, много вспомогательных войск, В придачу двадцать четыре отдельные конные Аллы. Примечание. Алла — конный отряд численностью в несколько сотен всадников, до пятисот человек. Алла делилась на Турмы, по тридцать пятьдесят человек, те в свою очередь на Декурии, десятки. Командовал Турмой Декурион первого десятка, всего в Турме было три офицера. скорее, унтер-офицера или сержанта, каждый из которых выбирал себе заместителя, ездившего в замке. Так что турма нормальной численности состояла из шести старших и тридцати нижних чинов. Обыкновенно строились три шеренги по десять человек, иногда в четыре по восемь человек. Командир турмы становился в середине, два других декуриона – на обоих флангах, в передней шеренге. Трое заместителей в замке, за серединой турмы и за флангами. Каждая турма имела свой значок. Конец примечания. Кроме того, приволок собой кучу осадных машин, привел отряды горцев, свободно чувствующих себя в боях на вертикалях. Положение действительно складывалось тяжелое. Но даже при самом скверном варианте Децебалы союзной союзные вожди полагали, что у даков есть надежда. Сардоний убеждал царя. У тебя своих почти девяносто тысяч воинов. Все обученные, понюхавшие римской крови бойцы и сотни тысяч у союзников. Кочевник клялся в дружбе. Кочевнику хотелось верить. Дикарь не признавался Децебалу. Если римская волчица сокрушит Даков, следующими будем мы, Саки. О том же в тайных беседах говорили другие соседи на востоке: Бастарны, Агафирсы, Роксаланы. Соседи на Западе, Макроманов и Квадов, а также Боев, Троян сумел приручить. Сарматы, уже испытавшие на себе остроту изогнутого дакского меча, Сами напросились к испанцу в союзники. Они, безумцы, вместе с другими дали ему воинов во вспомогательные войска. Царь пробыл на башне до самого восхода, глянул на светило, обратился к Залмаксису. Как быть? Ответа не дождался. Солнце, любимое дитя деда Всеведа, сияло ласково, приветливо, но знака не подало. Видно, были усветило в ту пору другие заботы, чтобы опечалиться судьбой малого народа, подмигнуть царю, напомнить о том, что небесная сила — его верный помощник, значит, придется воевать в одиночку. Что ж, справимся в одиночку».